Четвертое. 4. 4 января. День вакханалии. Четвертый день без романа. Утро снова началось с истерики. Плакала, наверное, часа два. Потом пошла умываться. На время сняла на коленнике, а то ходила в них уже несколько дней. Надо было дать коленям передышку. Дикий голод! «Ужасный! Бегемота бы съела!» Заказала доставку. Принесли через час два огромных пакета. Первым делом открыла красную рыбу. Прямо так от куска откусила. И еще, и еще. Почти всю съела. Вся ряха в жире. И воняет противно. Какая же я отвратительная! Снова истерика. Прямо так, рыдая, села на пол и стала рыться в пакетах. Достала банку с квашеной капустой. Вскрыла. Принялась за нее руками. Но над пакетом, типа предусмотрительная. Все же заставила себя встать и помыть рожу. И руки. И выпить таблетку. Вернулась к пакетам. Достала печенье. Съела одно. Шоколадное. Вкусное. Но нет, не то. Лучше, конечно, было бы цианида. Опять реву. «Да сколько же их во мне? Может, у меня мозги плавятся и через глаза, и ноздри выходят?» Опять на пол села. Холодный сволочь, как романово сердце. «Почему он меня не нашел? Почему не приехал, не забрал к себе?» Или хотя бы один раз в машине по дороге не отымел. Прямо при водителе. Это же его никогда, наверное, не смущало. А потом просто обратно к дому привез и выкинул бы возле помойки. Потому что я ему неинтересна и никогда не была. Это просто был секс. А с этим у него проблем никогда не возникнет. Гадкий, отвратительный кобель. Ненавижу, чтобы он сдох. Где тут чипсы? Открыла. Сожрала немного. Опять не то. Так, а что тогда? Ну, точно, мороженое. Шоколадное вроде. Вот, нашла. Вскрыла. Точняк, то, что надо. Такое же холодное, как сердце Романа. И такое же сладкое каким оказался на вкус этот подонок. Ненавижу! Пора идти опять ряху мыть. Опустошение. Выдохнула. Посидела. Прямо так, прижавшись спиной к стене кухни. И опять накатила. Легла на пол и жалобно застонала. Ромочка, милый, дорогой любимый, как же я ужасно сильно тебя люблю! Прорычала, вскочила на ноги, открыла окно, высунулась и заорала. Немного полегчало. Взяла телефон. Нашла песню, по которой месяц назад сходила с ума. Господи, вот же дура! И я себе, когда ее на кухне выкрикивала, еще Ксава представляла. Нашла кого? Это же было о романе. Зерти, <звы> как я крут! Я в курсе. Он уж тут как тут. Паркуйся. Лучше б я молчала. Но не удержала. Вопрос. Допрос. Сколько было их? Сколько будет? Всех намыло. Не жалко судит. Я все же жду тебя. Вспомнишь ли про меня? Сколько раз из ее постели ты на раз или на неделю? Сердце мне вынимал. Когда все ж? Вспоминал вопрос Вся жизнь в разнос Примечание, стихотворение Анны Кимовой, риторический роман И стала танцевать, и горланить, и рыдать, и смеяться, а потом снова села на пол и до конца сточила упаковку чипсов. Заела капустой и печеньем, сверху запила молоком и снова стала горланить. «Вопрос! Вся жизнь в разнос!» Примерно так и прошел день. Вечером все же сварила картошку и пожарила себе курицу. Хорошо, что обустройство квартиры начала не с комнат, а с ванной и кухни. Благодаря этому сейчас могла здесь жить. Электрику две недели как закончила. Иначе совершенно непонятно, что бы делала. В таком состоянии к отцу было не поехать. Плюс подколзин, А здесь могла творить, что душе вздумается. Вакханалить понемногу. Приняла таблетку. Снова надела на коленники. Последнее, что запомнила перед сном — Мокрая подушка. Когда я закруглюсь с наматыванием соплей на кулак, надо будет ее сменить.